Глава 12. Последний день щенячества. Маленькие детки, маленькие детки. И это не только про человеческих детей сказано. Коба подрастает и всё чаще заставляет маму нервничать. Сидим с ним вдвоём на кухне после утренней прогулки. Он тычется носом в мою ладонь, чувствуя моё скверное настроение. Настроение действительно поганое. На прогулке Куба продемонстрировал мне все чудеса непослушания, какие только можно придумать. Кроме того, Куба начал делать садки на Эдика, а это уж совсем непозволительно. Я была очень зла, но не на мальчишку, а на своё неумение управлять собакой. Однако Кубе об этом знать не нужно. Мам, ты чего? Куба, ты хам. Что это? Собака, которая не обращает внимания на своего хозяина, называется хамом. Ты невежливый наглец. Ты идёшь впереди меня. Ты плевать хотел на мои команды. Твоего внимания хватает только на 5 секунд, а потом ты снова делаешь что хочешь. Но я же выполняю команды. Выполняешь, да, и тут же срываешься с места в карьер. Мне приходится тебя отдёргивать. Сколько можно, Куба? Но там была Опекси. Я её люблю, и мы поженимся. Пикси твоя сестра, а на сестрах не женятся. Там Пикси, а там Холли, а там Рекс. Ты ко всем кидаешься? Ты на всех собираешься жениться? Ну, на Рекси, наверное, нет. Я подумаю. Не заговаривай мне зубы. Я требую, чтобы ты исполнял то, что я говорю. А свобода? А играть? Команда «гулять» — вот твоя свобода. Ты понял? Я хочу, как Эля, ходить без поводка. Эля можно, а мне нет? Элли, 7 лет. Она образованная, воспитанная собака. И она девочка. Тебе же всего 7 месяцев, и ты мальчик, ты кобель. А что ты сразу ругаешься? Подумаешь, один раз сорвался, так сразу и кобель. Я ещё не закончила. Не смей увиливать от разговора. Про твои приставания к папе мы ещё поговорим. А пока мне нужно, чтобы ты уяснил: меня нужно слушаться, иначе может быть беда. «Ты это понимаешь?» «Про слушаться – это я понимаю, а про беду – не очень. Ты будешь послушным на улице?» «Буду. Громче не слышу. Буду!» «Про беду потом расскажу. Это очень печальная история. Даже много историй, и все произошли с собаками, которые попали в беду из-за непослушания. Будет очень грустно, но ты должен это знать». Куба внезапно кидается ко мне обниматься. "Я тебя люблю", говорит он, сильно-сильно. "И я тебя, будь умницей, кошку не гоняй, а то она похутела от твоих гонок, пожалей Маню". "А чего она? Ты меня услышал? Ого". Так я и поверила в это его. Ого. Спустя 2 дня Куба совершил первый по-настоящему плохой поступок за всю свою восьмимесячную жизнь. На дрессировке напал на маленького лабрадорчика, совсем малыша. Получил за это по рыжей попе. Но, кажется, не осознал своего поступка. Дома был отлучён от лежания на кухонном диванчике и отправлен на новое место в коридоре надолго ли. Рассказала мужу о кубином поведении на дрессировке и обрела полную его поддержку. Обижать слабых не в наших правилах. Но вечером состоялся праздничный выход в свет. Выбрались мы втроём в центр города, гулять по набережной и провенившись, быстро воспрял духом. Боже, как я люблю Севастополь. Мы с мужем это ох и ах из одноимённой сказки. Эдик видит преимущественно недостатки нашего города, а я только его достоинства, и сегодня достоинств этих было в избытке. Особенно повезло с морем. Ано сегодня было спокойным, как вода в стакане. Куба даже не поверил, что ему не разрешают поплавать возле памятника затопленным кораблям. Вода чистой хрусталь, всех рыбок видно. А тепло как. Даже после захода солнца воздух оставался тёплым и одуряюще душистым. Что-то явно начинало цвести и благоухать. Словом, день закончился блестяще. Начался не очень, а закончился просто потрясающе. «Наше дефиле с роскошной собакой по центру города заставляло всех отдыхающих поворачивать головы во след Кубкиному колыхающемуся хвосту». Куба же словно понимал, что стал любимцем публики. Шел степенно, шею вытянул, ушки поставил. «А артист!» «А артисту тем временем вот-вот исполнится девять месяцев, и он перейдет в класс юниоров. Сегодня у него последний день щенячества». Смотрю, каким Куба становится уверенным, и кажется, что слышу мысли, бродящие в его голове. — Эй, вы, салаги, бобики-бэйбики, щенки-сосунки! Я-то с завтрашнего дня юниор, понятно? Юниор — это вам не бобик какой-нибудь, это же юниор! Вот ночь пройдет, и завтра я уже взрослый. Могу на выставке без родителей ездить? Плёшек будут больше насыпать. Бычий хрен папка купит. На дрессировке приведут во взрослую группу или даже инструктором поставят. Малышню воспитывают. Я ж теперь взрослый. Мне бы только эту ночь продержаться, а там и наши подойдут. Поеду с ними на море, если мама разрешит. Заснул мой юниор. На следующий день, впрочем, последовало продолжение монолога. «Вам-то хорошо. Вас-то еще в попу целуют. А вот меня сегодня никто-никто совсем в попу не целовал. Жизнь изменилась, даже хуже стала. Корм сегодня давали только за выполнение команд. Прямо с утра. Остался голодным. Вечером, что ли, докармливать будут? Опять, что ли, за команды? Папка хрен не дал. Купил, но не дал». сказал, что я испачкаю кровать. Подумаешь, не очень-то и хотелось. Что-то мне не очень нравится быть юниором. Я пишу отказ. Хочу обратно в бебики.